Глава шестая, который Иван знакомится с неуехавшими евреями, узнает, что стал личным лекрем Мабейкер и проявляет невнимательность. Прежде чем ехать на подстанцию, Иван в ларке купил упаковку баночного пива, потом ослабил гайку регулятора зажигания и сдвинул его по стрелке в сторону значка Минус, отчего Жигулевский полутора-литровый движок начал покашливать и при перегазовке выделять сизый клубы из выхлопной трубы. Машина пошла вяло, ход набирал медленно, и на каждое нажатие на педаль газа пыкал недогоревшим бензином. Иван подкатил к подстанции. Он помнил слова заведующего. На площадке не хватает мест для служебных машин, поэтому личный транспорт остается за воротами. В шоферском крыле в курилке сидели пятеро водителей, из которых четверо играли в домино, Один болел и ждал, когда освободится место. Иван поприветствовали, не отрываясь от игры. Он несколько минут подождал окончания партии, наконец, смущаясь, произнес. — Ребят, в «Жигулях» кто разбирается? — А чего? — отозвался один из водителей, жуя и перебрасывая потухшую беломорину из одного угла рта в другой. — Чего случилось-то? — Да я не пойму. Бензин вроде стандартный, вчера было все нормально, а сегодня при свете дня заметил, как газануды дымит. Пожалуйста, Иван с видом дилетант. «Помогите разобраться». Среди игроков никакой реакции не возникло. Иван терпеливо ждал. Шофера его просьбе не вспоминали и не отвечали. Они вообще произносили только те слова, что относились к игре. «Дуплюсь, рыба». Уйти в медицинское крыло можно, но тогда они начнут новую партию, а к машине не подойдут. Иван понял, что среди играющих сидит бригадир, и только от него зависит, можно загнать машину под ремонтный навес или нет. «Вань!» — оторвал взгляд от доминушек тот дядька, что постарше, и к которому остальные шофера обращались вежливо в бугор. «Ты закати пока машину на яму и ключи мне оставь. Мы посмотрим, не жди. Жигулевский моторчик посмотреть — это ж как в любимом конструкторе школьник поковыряться. Всегда в радость». Расположившись в одиночестве на кухне, Иван обдумывал события прошлой ночи, когда Москвичев по пути к Иванову дому расспрашивал о добытых сведениях. Лица полковника он не видел, то отвел машину. На беседу у них было не больше получаса. Кратко доложив все, что услышал, Иван не стал делать никаких выводов. Ждал, что скажет полковник. Тот какое-то время молчал, потом медленно сказал так, чтобы Иван понял. Все это подтвердило мою догадку. Если я правильно понял, ежемесячно Никитин отдает крыше больше полутора тысяч долларов. Это немало. Покровителей его мы не можем вычислить. Пока не можем. Любая фамилия, имя, кличка – все может иметь значение. То, что люди ходят спокойно на работу и не боятся – ненаказуемо. Но поборы – это чистый рэкет. Привлечь самого Никитина как пособника бандитов ракетиров или ТУОПГ – которую он платит. Мы сможем, только если будет заявление от сотрудников. А из твоего рассказа я делаю вывод, что никаких заявлений не будет. Москвичев по слогам произнес. Никогда. Да, подтвердил Иван. Все довольны. Она Юана, они просто молятся. Вот и продолжай работать. Нужны еще данные. Нужны связи Юана, кроме этой Бакировой. Про нее мы знаем, но там все очень сложно. Возьмем, спугнем более крупную рыбу. А брать, по сути, не за что. То, что ее сынки наркодилеры и сами наркоманы, знаем. Пусть пока гуляют. А вы за ним можете проследить? Телефон послушать. Иван, вы хоть немного в юриспруденции разбираетесь? Наверное, нет, признался Иван. Тогда поясню. Москвичев вел машину, не торопясь, по вечернему городу. То, что сейчас происходит, включая твое задание, называется разработка, то есть сбор данных, на основании которых может быть возбуждено уголовное дело. Кроме подозрений у нас пока ничего, а их для прокуратуры мало. Нам нужны железнобетонные материалы, чтобы получить разрешение на прослушку, наружку и прочее. Сейчас все на уровне самодеятельности, понимаешь? Когда материала от тебя наберется достаточно, чтобы твой рапорт лег в основу возбуждения дела, тогда я смогу обратиться к прокурору, а пока нет. Иван согласился с логикой полковника. Тот факт, что заведующий собирает сотрудников деньги для откупа у бандитов, может стать такой основой, если в прокуратуру, а не ко мне, обратятся сами сотрудники. Но, как мы уже выяснили, рассчитывать на это не стоит. Факт, что с подстанции идет утечка наркотиков, тоже должен быть подтвержден. Но антидурь проверял документацию и аптеку, все чисто, зацепиться не за что. То, что сотрудники подстанции мухлюют с вызовами и используют служебное время в личных целях для заработка, под уголовную ответственность не попадает, только под административную. И этим должна заниматься администрация самой станции скорой. Они, видимо, тоже не заинтересованы в подобном расследовании. Особенно после дела Куперина. Слышал о нем? Нет, ответил он. Кто это? Бывший главврач станции скорой помощи. Он попался на масштабных взятках. Это было еще во времена СССР, после смерти Брежнева, когда страной начал управлять Андропов. Тогда много начальников пострадало. Дело-то было довольно темное. Многие до сих пор считают его сфабрикованным. Но нам сомневаться не положено. Например, откуда могли идти деньги для взяток, понимаешь? Сейчас я бы предположил, что у него были свои заведующие, которые вот так же собирали дань сотрудников. Но ничего такого в деле нет. Кто ему и за что давал, так и не ясно. Иван не понял, поэтому спросил. В то время разве можно было работать на карман? На карман можно работать в любое время, ответил Москвичев. Но ты прав, в то время это очень сложно было утаить. Сексотов было намного больше, мало того, добровольных, не таких, как ты, за отсрочку от армии. Попробуй какой-нибудь заведующий вот так вот собирать деньги, как ваш Юан. Анонимки бы горой лежали на столах, и не только анонимки, официальные рапорта. Попробуй врачи регулярно халтурить, компетентные органы сразу бы узнали об этом. «Так, может быть, и узнали?» – спросил Иван. «Или знали, но...» Он вспомнил, что отец рассказывал, как в годы правления Андропова слетело немало больших начальников в партийном руководстве Москвы. И я не хочу ничего предполагать. Вы-то во что верите, в реальную вину или в сфабрикованное дело? Не знаю. Мне сомневаться не положено. Работать не сможем, если будем сомневаться. Москвичев остановил машину. И тебе не советую. Чем больше будешь сомневаться, тем сложнее принимать решение. Если тебя мучают сомнения о моральности твоего задания, думай о главном. Закон можно нарушать? Скажешь, нельзя, но... Ты не агент. Или никаких но, и ты принимаешь правила дура лекс и эд лекс", или вся наша затея на смарку, понял? Понял. Москвичев перегнулся на заднее сиденье и протянул Ивану пластиковый пакет. Музыку любишь? Ну да, что? Это плеер с кассетой. Там я Аббу и Скорпиенс записал. Возьми за привычку слушать музыку. Ходи с наушниками, и чтобы люди слышали, что там у тебя музыка. Зачем, не понял он? тем, что это универсальное подслушивающее устройство. Инструкция в пакете, прочтешь и сожжешь. Все просто. Сейчас объяснять не буду, долго, сам разберешься. Машинка простая. Если кассета попадет в руки чужому, он на ней ничего не услышит. Иван открыл пакет, вытащил неплохой магнитофон «Плеер Акай с наушниками, довольно стильный, с эквалайзером и эффектами. «Дорогая игрушка!» «Нам для ценных агентов ничего не жалко!» — улыбнулся полковник. «Но иди отдыхай!» — он протянул руку на прощание. Иван пожал ее молча и ушел. Он не сомневался в правоте полковника. «Какие тут сомнения?» «Нельзя! Нужно наступить на горло своим симпатиям и работать!» А главное не торопиться с выводами, все запоминать, выделять из массы мелочей главное. Но при этом помнить, мелочь может оказаться ключиком, открывающим сундук с большим секретом. Понять бы только, где сундук, какая мелочь для него нужна и в какую сторону вертеть этот ключик. Мама не спала, она ведь не знала, где Иван, и он ей не оставил никаких записок, когда его забрали в ГСП что Иван удержал от такого вполне естественного поступка. Он не хотел, чтобы тесть узнал о том, что Иван его обманул с заявлением военком об отсрочке. Если бы Москвичев его не забрал, ситуация вышла бы из-под контроля, и разбираться, кто что сделал или не сделал, было бы уже некогда и незачем. А раз все вышло как надо, полковник решил проблему, то извинять об этом незачем. Сейчас нужно придумать, где я был и почему машину у подъезда думал Иван, пресекая двор. Как на зло ничего путного в голову не приходило и врать не хотелось. А, скажу-ка я правду. Да, в военкомате вышла накладка, меня забрали, потом разобрались, с документами отпустили. Чем меньше стеняешь, тем лучше. А если уж врать, то достоверно. А сейчас ничего достоверного придумать не выходит. Куда я мог в седьмом часу срочно уйти? Никуда. Значит, оставляем 90% правды. История про осужденного главного врача скоро пригодилась. Иван устроился в кухне с кружкой чая, и когда с вызовов появились врачи, ему не было нужды выдумывать тему для разговора. Вот в кухне появился Сидорчук, поприветствовал Ивана, нырнул в холодильник, вынеся оттуда пакетик с банками и лотками. Пока он разогревал на плите еду, Иван спросил, «Андрей Геннадьевич, а вы работали на скорой в начале 80-х?» Сидорчук, чуть обернулся одним глазом, присматриваясь за кастрюлькой с супом, ответил. «Да, только пришел. А тебе зачем? А вы что-нибудь знаете о деле Куперина? Николая Михайловича, которого посадили? Да. Ну, кое-что знаю. А тебе зачем? Интересно. Вы много знаете осужденных главных врачей. А я про него вообще только вчера услышал». «От кого?» — спросил Сидорчук, наливая подогретый супчик в миску. — Да вы их не знаете, случайный пассажир. Подвозил и Он только и сказал, что на скорое жулье одно работает, а первый жулик — главный врач Куперин. Мол, за и посадили. Я обиделся на этого дурака, даже расспрашивать не стал. — А вот чего-то вспомнилось. Правда это? Иван импровизировал, но, как помнил, хорошую импровизацию нужно готовить. Тем разговором была решена еще дома утром. Как и легенда, что куперень он услышал от случайного человека, имени которого он не знает. Так проще не вляпаться на деталях. Я знаю не больше остальных, да, был такой. Очень говнистый дядька, такой важный, но ткни иглой, лопнет. Не толстый, но пузырь. Видел его пару раз, боялись его и не любили. А когда его арестовали и посадили, некоторые даже радовались. Когда сказали, что за взятки, никто даже не сомневался. Хотя... Иван ждал, но Сидорчук начал есть. Чтобы тема не замылилась голодным врачом, Иван решил вернуть ее в разговор. «Ну, какие взятки на скорую? За что?» Сидорчук посмотрел странным глазом на собеседника. Ничего не ответил, а Иван продолжил развивать тему. «В каком году его арестовали? В 83-м?» «Кажется, да, после смерти Брежнева. По-моему, весной восемьдесят третьего. — припомнил Сидорчук, отрезая кусок черного хлеба. — Ну и какие взятки на скорой в СССР? — упорствовал в сомнениях Иван. — Уж, наверное, его бы сто раз заложили. — А ты про директора Елисейского слышал? — Ну да, дело шумное. А сколько времени он сам дань собирал сотрудников и платил кому надо? — Так кто торговля, а не медицина? — парировал Иван. — Не хочу показаться сплетником, Ваня, — сказал Сидорчук. Я тогда был вроде тебя, салага, и мне не доверяли больших секретов. На Куперина очень многие старые сотрудники обижены были, а он это знал, и ты, возможно, прав, он не стал бы подставляться. Но что мне известно, так то, что каждый месяц наша заведующая отвозила секретарша главного врача конвертик. Что был в том конвертике, или точнее, сколько там было, я не знаю. И не знаю, за что, откуда эти деньги она брала. Кто и давал, и за что. Меня не посвящали. Но были подстанции, где охотно разворачивались спецбригады, куда давалось новое оборудование, открывались ставки врачей и фельдшеров, но реальных людей не брали. Машины давали новые, теплые, а были как наши, где из десяти кардиографов работали два, и кислородный прибор старший фельдшер собирал из списанного хлама. А еще были подстанции, с которых врачи и фельдшера уезжали в командировки за границу в посольствах работать. А с нашей никого не посылали. Я не знаю, кто, кому и сколько давал, но сам понимаешь, даром, за красивые глазки и из-за идейных соображений, главному это делать нелогично. И вряд ли кто-то сообщал, сколько и кому дал за отправку Гриша Панайотову врачом посольства во Франции, а Василий Хоменко в Монголию, так? Иван кивнул. Ты лучше Мишу расспроси, он старше меня и работать пришел еще в 70-х. Он, может быть, об этом деле больше знает. Он завтра дежурит? Нет, он здесь, в смысле, сегодня может скоро приедет. Кстати, а ты-то чего притащился? Машину шоферам показать задымила. Понятно. Сидорчук принялся за второй. А наркотой в те годы торговать не могли? Спросил Иван. Мне это в голову не приходило, Сидорчук задумался. Пожалуй, нет. Нас так запугивали. Очень хорошо помним, мы дрожали над каждой ампулой. Нет. Чтобы так организован, как сейчас, нет. Это сейчас можно, и хрен кто подкопается. Только грамотно карту оформляй, чтобы придраться было не к чему. А тогда очень строго было. А сейчас разве не строго? Что строго? спросил врач. Наркотики списывать, уточнил Иван. Меня как тузик тряпку рвали за каждую ампулу. Старший врач допрос с пристрастием устраивал. Соседи обзванивало, правда ли я из коробочки укол сделал? Требовал в карту двух свидетелей писать, что я точно всю ампулу вел. Бред, сказал Сидорчук, самодеятельность. Нет никаких приказов. В карте запись подчеркнуть красным карандашом, препарат в списке лечения и написать два рецепта. «Можно под копирку. Никаких свидетелей. А если ты на авто ночью приедешь, там переломанные все. Какие свидетели? Хрень это!» «Твои прежние начальники сбрендили о бздительности». Он так и сказал «обздительности». «Никто тут с тебя никаких свидетелей требовать не станет. Хоть себе кали, а не больному. Юану до фонаря. Попадешься – вышвырнет с станцией. А не попался, делай что хочешь, только карты оформляй правильно. Сидорчук закончил обед. Он мыл посуду, когда по селектору донеслось, что у него вызов. «Андрей Геннадьевич», — иван вспомнил совет Штирлица, что собеседник помнит последнюю тему разговора, а он не хотел, чтобы Сидорчук запомнил, что они обсуждали списание наркотиков. «Вы сказали, что старые сотрудники скорой Куперина не любили, а за что?» «Вот Мишка сейчас приедет, спроси его» я не успел проникнуть с такой ненависти к этому козлу у миши на него большой зуб прям клык тогда был он когда куперину взяли на радостях жутко надрался никогда его таким счастливым не видел даже странно вот ты мне напомнил и я теперь думать буду действительно с чего бы а вы его не спрашивали нет сидорчук Удивленно посмотрел на Ивана, и ясно было, что странность поведения старого друга ему только сейчас пришла на ум. Он тогда сказал странную фразу «посмотри в глаза чудовищ», и я его не понял. Вот он приедет, ты его и допроси, что он имел в виду, а у меня, извини, вызов. В кухню вошли двое еще незнакомых сотрудников под подстанции. Коренастый темноволосый парень с выпученными черными глазами стал перед Иваном. «Ты кто?» Фельдшер Иван Тупицын. Иван привстал, поднимая руку для пожатия. Почеглазый сделал вид, что не заметил руки и отошел к холодильнику. «Так это ты теперь персональный лекарь мамаши Бейкер?» Иван усмехнулся. «Скажешь, что же? Просто удачно вен попал». «Ну нет», — Почеглазый налил себе кружку кефир. «Она бы не зудела теперь всем, что наконец-то на подстанции появился нормальный фельдшер, а не рукожоп». «Она что, опять вызывала?» «Да она каждый день вызывает». У Пучеглазова на верхней губе остались белые кефирные усы. То ноги болят, то подушку поправить, то в жопу поцеловать. Затрахала уже. То слутан ей купи, потому что у нее закончился. Юан с ней носится, как с золотой курицей. «Может быть, сальбутамол?» Удивился Иван. «Зачем ей слутан?» «Пьет его литрами, он же отхаркивающий». А что у нее, трое сыновей, сами купить не могут? А то... Пучеглазый включил плиту и поставил чайник. Твари, воду выпили, а поставить нет никого. Жди теперь, пока закипит. Понимаешь, мы, медики, в аптеке можем взять и пять флаконов, и десять, и без рецепта. Нам продают. Зачем столько? Удивился Иван. Ты что, вчера родился? пучеглазы еще налил кефир. За пузырь, султан торчки хорошие деньги дают. Из него вин делают. Винт — это метамфетамин первитин? Эфедрон? Ну да, а мамаш слутан так глушит из горла. Ну это же вредно для сердца, сказал Иван. У нее и так гипертрофия правых отделов. Грамотный чоли. Собеседник заинтересованно смотрел на него. Ну так, разбираюсь. У астматиков это характерное осложнение — легочное сердце. Как тебя зовут? «А, да, извини, забыл. Александр Линдер, фельдшер». Линдер шутливо щелкнул каблуками кроссовку отдал честь. В пустой голове», — начал Иван, но Линдер его перебил. «Брось, это в совке, а в американской армии отдают честь и без шапок. Все это условности. Честь моя, кому хочу, тому и отдам. И как хочу». За Линдером вошел еще один незнакомый субъект, как и с Сашкой явно не славянской внешности. Тощий, с изрытым старыми прыщами лицом над выступающим кадыком и с огромными ушами, как у котов ориентальской породы. — Здравствуйте, — сказал ушастый субъект. — Саша, подкиставьте нас. — Без проблем, — явно глумясь над ним, — сказал Линда. — Позвольте представить. Доктор Писах из Галевич Пинскер. прошу жаловать, но любить не обязательно. А это личный фельдшер нашей незабвенной и горячо любимой Ма Бейкер, Иван Тупицын. Можно, Павел, сказал Пинскер. Он прошелся по кухне и от его ушей потянул ветерком, как от лопастей вентилятора. Так вот ты какой, северный олень. Наслышан, подговляю. Иван заинтересованно следил за колоритной парочкой. На реплику доктора он скромно махнул рукой, пробормотав ерунда. До сих пор, сказал Пинскер, мы с вами не совпадали с менами. Иван, что привело вас сегодня? Иван заметил, что, во-первых, Пинскер старается употреблять поменьше слов с буквой «Р», а во-вторых, не особенно переживает по поводу своей картавости. «У меня движок задымил», — объяснил Иван. Попросил шоферов разобраться. «Какая у вас машина?» — осведомился доктор. «Жигули, четверка. Советский автопром. Создает конструктор, сделай сам, или маслосъемные колпачки для зажигания», — мешал Линдер. Все делается для того, чтобы владелец мог получать удовольствие от ремонта своего ведра с болтами. Как было в СССР? Купил машину, учись ремонтировать. Или найди себе дядю Васю в гараже за пол-литра. Саша, вы с ума сошли? За такие гечи вас в СССР в кутузку бы отправили. А чего же вы не смылись в песах изгаливить? Зло отозвался Линдер. Когда еще был СССР, сейчас стали бы знаменитым правозащитником. Жертвы кровавого сталинского нет, брежневского режима. А теперь поздно. Кому мы там нужны? Понятно ведь, Брежнев был тиран Краснокоричневый. У меня тут все предки похоронены. Саша, вы же знаете. И действительно, кому я там нужен? В официанта не хочу, а врачом мне там работать не дадут. Вы чайник поставили? А про Брежнева не говорите. Не было -то ничего кровавого. Вы должны помнить. Конечно, поставил, суки, выхлебали кипяток, а подумать о людях ни у кого не швельнула совесть. Помни брежневский режим, как людей не выпускали в землю обетованные. Попил кровушки иудейский проклятый коммуняк. Валерий Ильинична посадил, гад. Совесть нынче нерентабельна, Саша, вы же сами говорили. Она в доход не приносит, одни убытки, а на новодвозскую не поминайте в суе, больная она на всю голову. «А то, что мы вместе работаем, коллегиальность уже не учитывается?» Линдер вынес из холодильника два пакета. «Вот ваше кошерное, а мое трефное. Питайтесь!» Пинскер тщательно отмерил ложкой порции чая и сахара в кружке себе Линдеру. Он пальцем подровнял горку заварки и сыпанул Линдеру, себе всыпал ложку сверху. Писах Израилевич, Линдеру, кажется, доставляло удовольствие так обращаться к доктору». «Не жадитесь, мне четыре ложки сахара». Иван пытался понять, вся интермедия персональна для него, или эта пара иудеев постоянно так общается. Он не заметил, когда в кухне появился доктор Аболенский. Иван увидел, что тот уже сидит в углу, выковыривает изюмы и отламывает от плюшки московской с маком полосочки отправляет в рот. Саш, мне кажется, вы от доктора Амнуэля требовать невозможного», сказал Аболенский. Он не стал объяснять своих слов. Иван увидал, что полупрозрачные в солнечных лучах уши доктора Мануэля покраснели. «Михаил Глебович, здравствуйте!» Тупица на своего угла помахала рукой, приветствуя Оболенского. «О, и вы тут!» Аболенский, уже полулежавший на стуле, сделал попытку оторвать зад, но не преуспел и вернулся в прежнее положение. «Какими ветрами?» «Случайно, машину починил заехать. Можно вас спросить?» «Можно, спросите». Аболенский немного перекатил свое тело, навалившись животом на стол. А о чем? О куперине? Аболенский поперхнулся булочкой. О ком? Он помахал рукой, откашливаясь, давая понять Ивану, что он понял, а переспросил просто от неожиданности. Что это вы о нем вспомнили? спросил откашлившись. А Линдер и Пинскер поглощали свои запасы, не вмешиваясь в разговор, потому что время на обед ограничено. Да случайно узнал? Опять, как и Сидорчуку, принялся объяснять Иван. А вот Андрей Геннадьевич мне кое-что рассказал, но немного. Мне интересно, а за что его старые сотрудники не любили? А за что его был любить? Серьезно и немного раздраженно проворчал Боленский. Во-первых, именно он объединил скорую и неотложку, и нас стали гонять на все подряд, от прыща в носу до авиакатастроф. При этом очень скверно обеспечивали материальные зарплаты, долго не поднимали. Народ побежал со скорой, потом он был невероятно высокомерен, этакий удельный князь, и ходили слухи, что он обложил заведующих под станцией данью, за что в конце концов и посадили на 8 лет. Я не понимаю, Михаил Глебович, откуда врачи, заведующие могли брать деньги? Я не знаю, ответила Боленский, может быть, мертвые души были, за которых они зарплату получали или еще какие-то источники. «Мы все тогда были уверены, что раз посадили, значит, был за что». Андропов после Брежнева гайки заворачивал. «А что значит ваши слова, посмотри в глаза чудовищ?» «Это андрюш тебе сказал?» «Да, только не объяснил их значение». «Что ж тут непонятного?» – вмешался в беседу Пинскер. «Миша имел в виду пойтины боссов и начальников СССР, разных мастей. Посмотрев в их глаза, вы могли увидеть свою судьбу». Не каждый готов был отважиться на это. Вот и купегина не любили, потому что ничего, кроме призиния, там видеть не могли. Это все сохранилось со станинских времен. Страх и ускомея потийные накатулы постым смертным городовым жителям и членам партии. Ничего я не имел в виду, раздраженно сказал Боленский. Зря вы на Сталин наезжаете. Нашли козла отпущения. Обычный управленец, чиновник, причем довольно талантливый. Хотя обычным я его зря назвал, обычных там не было. — Он палач! — запальчиво выкрикнул Пинскер. — Сколько людей погубил? — Это как посмотреть, — спокойно ответил Оболенский. — С вашей позиции да, но вы для него кто? — Всего лишь один из двухсот миллионов клеток, и только. — Каких клеток? — не понял Пинскер. Обычных клеток. Представьте себе, что страна организм, который болеет. В нем возникают раковые клетки, которые очень хотят этот организм разрушить. Или даже не хотят, они об этом не думают. Они просто жрут размножаются, думают только о своем брюхе и развлечениях. Оставь их, пожалей, сохрани, прояви либерализм и дай им свободу высказаться и заражать другие клетки раком. И все, организм погибнет. А Сталин, как хирург, взял и вырезал опухоль. Потом и метастазы. «А может быть, это именно коммунисты были раком?» — спросил Линдер осторожно. По его тону Иван понял, что он побаивается оболенского и старается над ним не трунить. «А вот тут работает закон отделения психиатрии», — усмехнулся тот. «Кто первый надел халат, тот и доктор». «А безвинные люди?» — Пинскер покраснел. «Ваши аналогии неуместны, Михаил Глебович. Люди не клетки и тем более не раковые». Нельзя к ним так относиться. Нужно учитывать мнение и права каждого. Ну, это ваше дело, — Аболенский доедал булочку. Я его не оправдываю. То, что ему партия дала безграничную власть, и он ею распоряжался как хирург, да. А разве он мог иначе? Ведь он сам прошел через тюрьмы царизма и отлично знал, к чему приведет либеральное отношение власти к различным оппозиционерам. Вот и рубил скверну под корень. А что безвинные попадали под нож, так вы, когда опухоль удаляете, здоровые ткани прихватываете? Можете не отвечать, каждому ясно, что это так. И скажу вам вот что, я общался с этими товарищами. Многие из реабилитированных потом не корили отца народов, а как ни странно, понимали его жестокую внутреннюю политику и прощали. И упрекали не Сталина, создавшую систему, а тех, кто донос строчил да на чужих костях и сломанных судьбах себе карьеру делал. Вот кто истинный гады и палачи, вот с них и спрос должен быть, потому что каждый за себя отвечает, свою совесть и прячет потом. У вас в семье кого-нибудь хиписировали? Да, дядька моего отца, ответил Баленский. Десять лет отсидел, как троцкист. И Именно от него я потом узнал, что безвинных были единицы или десятки, а настоящих бандитов, воров, врагов... И предатели сотни тысяч. Да, дядьку посадили подонос его сослуживца, тот метил на его место. Но к Сталину дядька претензий не имел. Удивлены? А остальные? Пинскер не унимался. А разгон, Шаламов, Евгения Гинзбург. Вы их читали их книги? Читал кое-что. А разве они не были врагами советской власти? Не осуждали коммунистическую идеологию? Или вы думаете, что диссидентами они стали после лагерей? Оболенский опять разлегся на стуле, но уже через мгновение заскреб ногами по кафелю, придавая себе вертикальное положение. Это их частное мнение, а я высказал свое частное мнение. Легче всего винить Сталина. Ты онколога обвини, который у тебя простатус раком вырежет. Опухоль пожалей, она же живая и право жить имеет. Оболенский поднялся и вышел. Иван в перепалку врачей, как и линдер, не встревал. Он уже слышал похожие суждения насчет Сталиной репрессии, что этого требовала обстановка внутри вокруг страны. «Осуждать, обвинять нет смысла», — говорил отец. «Это было жестоко, но необходимо. Теперь, если можно обойтись без репрессий, надо постараться обойтись без них. Это было до тех пор, пока не распался с СССР». «Вот», — говорил отец, — «мы все ослепли от ощущения ложной свободы, либералисты. Доигрались, к ногтю надо было» а мы им гласность, перестройка, новое мышление. Вот теперь пустили козлов к рулю. «А я все жду, когда нас, наконец, завоюют», — мечтательно сказал Линдер. «Кто?» — удивился Иван. «Да хоть кто!» — Линдер откусил пол бутерброда и говорил с куском во рту невнятно. «Лучше всего, если Америка, но можно и чтоб Германия. Вот под Китай не хочу, язык трудный». Впрочем, они Дальний Восток себе заберут, а мы, который до Урала, наверное, достанемся просвещенной Гейропе. «Меня другое беспокоит», — сказал Пинскер, дождавшись, когда Баленский удалился. «Вы сами видите, что творится на улицах. Коммунисты протестуют. Боюсь, снова будет переворот. И у Ельцина власть отберут. хасбулатов с Худским мутят в Верховном Совете, как бы они ни отхстанили нашего законного президента. Понимаете?» «Может, все-таки на ПМЖ в землю обетованны, Писах Израилевич?» Не держался подковернуть Амнуэль Линдер. «И я с вами за компанию. Вот только обрезание сделай сделаю и бегом следом. А то вернутся коммунисты и припомнят вам, как вы пар билет погвали. А я видел. Буду свидетелем на суде». «Это не смешно, Саша», — Пинскер не возмутился на очередной подколку Линдер. «Думаете, мне так просто было это сделать?» И он слушал. Он старался загнать свои эмоции как можно глубже. На лице его застыла немного глуповатая улыбка, и ей он пытался замаскировать брезгливость. Он смотрел на парочку, врач и фельдшер, и думал, что если Линдер и в курсе делал насчет бизнеса с наркотой на подстанции, то Пинскер точно трус, а точнее страус. Он будет всегда говорить, ничего не вижу, ничего не слышу. Потому его и держит, Иоанн. Иван вспомнил о поборах. — Слушайте, коллеги, — обратился он к сослуживцам, — а это правда, что нужно по сто долларов скидываться, чтобы наркотики не отбирали? Или меня разыграли, как новичка? Линдер, видимо, хотел опять что-то отмочить, но Пинский его опередил. — Увы, это правда. Хочешь жить, плати, — Сашка сложил грязную посуду, свою доктору в раковину и принялся мыть. «Беспредельщики — Беспредельщики. Кого Линдер имел в виду, обозвав беспредельщиками, он не объяснил. Как так получилось? спросил Иван. Заведующий объявил об этом на конференции? Да, ответил Пинскер, именно так и было. Юрий Александрович сказал, что у него есть компетентные люди, готовые обеспечить нашу безопасность, но за это нужно платить. Условие одно, платят все без исключений, кроме матерей-одиночек и работающих пенсионеров. А что это за люди? Он не сказал? Линдер закончил мыть тарелки и, вытирая руки, повернулся к Ивану. «Как сам ты думаешь? Юан ведь не из болтунов. Если сказал, что у него есть такие люди, можно верить. Они есть и действительно они обеспечат нам безопасную работу. Мне вот и в голову не пришло спросить у него, кто они. Он все равно не скажет». «Ты прав». Иван не стал настаивать и играть с сомневающегося новичка. «Юан и на меня произвел такое впечатление». В кухню вошел бугор, протянул Ивану ключи от четверки. Мы там упаковку пива нашли, это для нас? Да. Мы так и поняли. Зажигание поправили, клапана подтянули. Колпачки в порядке, тысяч на двадцать еще хватит. Катайся. Какое пиво? Ревнил спросил Линдер. Балтика девять, ответил Иван. Упаковка. Не деньгами же с ними рассчитываться. Ладно, я рад знакомству, Саша. До встречи. Поеду. Он повернулся к загрустившему в углу и молчаливому доктору Пинскеру. «До встречи, Песах Израилевич!» Тот кивнул, проводил Ивану взглядом. Наверное, заводной линдер его расстроил своими подколками насчет отъезда или оболенски рассуждениями о сталинских временах. Иван не стал даже пытаться разобраться в этой загадке. Новые знакомые сотрудники подстанции дали ему немало пищи для ума. «Теперь бы понять, что к чему, зачем и почему». После майских праздников город начал пустеть, детей и пенсионеров вывозили, кого в лагеря, а кого на даче и в деревне. Впрочем, лагерей осталось уже немного, а те, что активировались только в летние месяцы, еле-еле сводили концы с концами и все чаще уходили с молотка в частные руки, превращаясь в закрытые санатории, личные дачи и бордели. Так, совершенно случайно, Иван узнал, что продан заводской профилакторией где время от времени в отпуске проходил лечение отец с матери. Машина действительно пошла намного лучше. Ивану показал, что до того, как он намеренно разрегулировал зажигание, она тоже была не такая резвая. Он проезжал, не замечая поднятые руки, потому что больше всего хотелось приехать домой, сесть в тишине и подумать, что удалось сегодня узнать. Он представил, что работа секретного агента похожа на труд золотоискателя, который моет песок и попылинки по крупинке собирает золотые частички. Какие песчинки сегодня казались в его лотке? Он теперь не сомневается в том, что заведующий подстанцией связан с какой-то мощной группировкой, которая не задаром обеспечивает безопасность его сотрудников, то есть, как сказал Москвичев, крышует. Зачем преступности нужна подстанция скорой? Конечно, полторы-две тысячи долларов в месяц – деньги небольшие, но, как говорится, курочка по зернышку. Москвичев сказал, что антидур тщательно проверила подстанцию на предмет утечки наркотиков и ничего не нашла. Это нормально? В общем, да. Но это, если не знать, как обычно бывает. А бывает как раз наоборот. Госнаркоконтроль набегает внезапно. И непременно находят нестыковки в учетной документации в числе пустых ампул, которые чаще не хватает из-за того, что они банально бьются так, что уже не предъявить для списания. Намного хуже, если оказываются лишние пустые ампулы. Это уже грандиозный скандал, ибо на лицо мухлёж, причем умышленный. Так что любой аптекарь предпочтет, чтобы одной не хватало, чем одна будет лишняя. А тут все сходится тютелька в тютельку, значит что? значит, что на подстанции всегда готовы к проверке, то есть все косвенно указывает на то, что Мухлёш идет и очень масштабный. Только вот как? Это предстоит выяснить. Иван стоял на перекрестке и думал, налево домой или направо на квартиру, которую ему дали по легенде. Логика осторожность подсказывали, на квартиру. Чем больше интерес к Ивану на подстанции, тем вероятнее слежка. Он даже не пытался ее определить, интуитивно понимая, что, не имея в этом деле опыта, только вызовет больше подозрений своими неуклюжими попытками. А значит, нужно вести себя как можно естественнее, и только если слежка сама себя проявит, запомнить, кто именно и как следит. Ивану предстояло принять главное решение – отзвониться и сказать, ничего не видел, или назвать фамилию мужчины и таким шифром потребовать встречи, Москвичев сказал, что чем реже они будут видеться, тем лучше для дела. К тому же, что особенного Иван ему может доложить? Еще раз факт поборов? Глупо. Подозрение, что на подстанции идет мухлеж с наркотиками? А для этого его и заслали. Полковнику нужны доказательства, а не подозрения. Иван решил, что пока он ничего не видел, и лучше почитать «Щит и меч», пользы больше. Он позвонил маме, убедив ее, что с ним все в порядке, но сегодня он ночевать не придет, потому что хочет побомбить. Мама очень не любит это слово, и то, что сын занимается извозом, дело опасное. На улицах полно разных бандитов. Но спорить не стала, благословила ангела-хранителя. Вроде как благословила. Иван стал неловко от того, что обманывал мать. Но с другой стороны, он же не поехал бомбить, а значит с ним ничего не случится. И, пообещав ей это, он как раз сказал правду. Полвечер он посвятил изучению плеера, выданного москвичом. На первый взгляд, совершенно обычный окай, красивый, с наворотами, кучей кнопок и лампочек. Но из приложенной машинописной инструкции выходило, что этот плеер усиливает речь, если повернуть его тарет в сторону источника. А эквалайзер работает как активный фильтр, отсекающий посторонние звуки. Также есть возможность слушать через стекло, А нажав клавиши в особой комбинации, плеер начинает писать, причем так, что прослушать запись можно только на специальном магнитофоне с декодером. Наигравшись с плеером, слушая происходящее на улице через окно, Иван решил продолжить чтение. Он преодолел половину первого тома романа «Щит и меч» и теперь прочитал историю знакомства Ягана Вайса с Алексеем Зубовым, бывшим пограничником, действовавшим среди фашистов без прикрытия и связи, как агент-одиночка. Авантюрная натура Зуба очень понравилась Ивану. Ему показалось, что лучше брать пример именно с этого нагловатого и лихого диверсанта, чем с осторожного и вдумчивого методичного Вайса. Он несколько раз перечитал историю Зубова, его внедрение и понял, что наглость – второе счастье. А ему, Ивану, не хватает именно этой нагловатости и обаяния. Он умеет слушать, он учится разговаривать, вызывая собеседника на откровенность, Но ему не хватает зубовского обаяния. Уже засыпая, Иван вдруг с горечью подумал, что родители его воспитали слишком правильным. Не хватало ему самой чуточки разгильдяйства и фатализма. Именно этими качествами отличаются привлекательные нахальные бандиты. За это их любят девчонки. Нужно избавляться от интеллигентного налета. Менять речь, внешний вид, походку, все, но не резко. Это будет подозрительно окружающим. Он вдруг вспомнил первую встречу с Москвичевым. Было в нем что-то такое поражающее, впечатляющее и однозначно превосходящее любого человека. Вид. «Встречает по одежке», — подумал Иван. «Завтра от дежуре, а послезавтра поеду в Невермаг Москва или в Руслан и приоденусь». Ну, не так, как Москвичев, и не как десятиклассник на выпускном вечере. Джеймс Бонд пока тоже не подойдет. Нужно что-то брутальное по современной моде. Но и никак одеваются братки в спортивные костюмы, кроссовки или кожанки. Это другая крайность. Вот завтра на сутках и подумаю, что надо прикупить. С Люськой шкрепкой посоветуюсь. Она, несмотря на свою страхолюдность, девчонка со вкусом и в одежде знает толк.